Вихи. Сборник статей о русской интеллигенции. Предисловие. Не для того, чтобы с высоты познанной истины доктринерски судить русскую интеллигенцию, и не с высокомерным презрением к её прошлому писаны статьи, из которых составился настоящий сборник. С болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны. Революция 1905-6 годов и последовавшие за нею события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека как высшую святыню блюла наша общественная мысль. Мы не судим прошлого, потому что нам ясна его историческая неизбежность. Но мы указываем, что путь, которым до сих пор шло общество, привёл его в безвыходный тупик. Наши предостережения не новы. То же самое неустанно твердили от Чаадаева до Соловьёва и Толстого, все наши глубочайшие мыслители. Их не слушали, интеллигенция шла мимо них. А может быть, теперь, разбуженная великим потрясением, она услышит более слабые голоса. Михаил Гершензон.